Глава 38. Бригада выдохлась на подступок к деревням Большой и Малой Еглина и железнодорожному разъезду, перешла к обороне. От немцев ее отделяла хорошо простреливаемая долина речушки Еглинки, используемая под огородой. Здесь, на перекрестке двух железных дорог, немцы соорудили мощный узел сопротивления. Взять его с ходу измотанная в предыдущих боях 59-я отдельная стрелковая бригада не смогла. Она крайне нуждалась в пополнении людьми, боеприпасами, необходимо было подтянуть тылы, бригадную медицину, да и отдохнуть красноармейцам не мешало бы. Многие дошли, что называется, до ручки. Бригаду следовало бы отвезти во второй эшелон, но никто на это не рассчитывал, не было таких наивных. Правее бригада рвался на глубочку и красную горку вместе с дивизией Антюфеева 13-й кавалерийский корпус, стремившийся в скором времени захватить Любань. До ее пригородных улиц добирались уже группы. Фронт второй ударной армии расширялся, прорыв втягивались все новые и новые соединения, и второму эшелону, снабжавшему их необходимым, было не до 59-й бригады, которая, несмотря на потери, все-таки продвигалась вперед. Самое большое, на что могла рассчитывать бригада, это на пополнение. И вскоре комиссар бригады Иосиф Харитонович Венец узнал от командира, что к ним следуют три маршевые роты лыжников-уральцев. Полковник Глазунов был в бригаде человеком новым. Его назначили командиром вместо полковника Черника, безудержанной храбрости человека, но потерявшего управление боем под Спасской Полистью, где поначалу воевала бригада, за что и снят он был с должности. «Иван Федорович, – сказал Венец, – надо посмотреть на пополнение». Уральские лыжники, говорите, они самые, комиссар, отозвался камбрик. Так передали из штаба армии. Должно быть, ловкие ребята. Вот бы с ними в обходной маневр против немца сыграть. А когда выступление, товарищ камбрик, нам бы хоть чуточку времени дали на подготовку. Венец никак не мог себе простить, что не поспорил тогда под спаской по листью со штабом армии по поводу сроков подготовки атаки на гитлеровский укрепрайон. Конечно, комиссар отдавал себе отчет как мало он знал со своими соображениями. Известно ведь было в их кругах, что приказ о неудержимом, не прекращающемся ни на мгновение наступлении, исходит чуть ли не от Верховного, но было бы куда легче, если бы он хотя бы попытался поговорить с членом военного совета армии Михайловым. Правда, этот суровый и нелюдимый человек отнюдь не располагал к неофициальным разговорам по душам. «Пополнение ждем к ночи, комиссар», сказал Глазунов. Наступать же мы будем утром. Приказ я только что получил. Опять!» – едва не вскричал в отчаянии Венец. «Черт знает, о чем они думают!» «Нет, положительно в штабе армии сами не ведают, что творят, ведь люди прибудут ночью в незнакомое место, а поутру идти в атаку». «Давно воюешь, комиссар?» – спросил Иван Федорович. «Будто не знаете», – буркнул Венец. «С первого дня. Пора бы и привыкнуть, что пополнение у нас с колес бросают в бой». «С колес -то ладно, а вот спешего марша по бездорожью – это как? Ладно, хоть эти-то у нас лыжники, только с ними какими плехими вояками не были, на фланговый маневр не пойдешь, потому как условия нашим местностям еще не знакомы. Ладно, вот прибудут, тогда вместе на них и поглядим». Несмотря на разницу в возрасте, комиссар Венец был совсем еще молодым человеком, и они по-доброму сошлись с Глазуновым. Полковник как-то сразу вызвал у него и у других политодельцев и штабистов искреннюю симпатию. Был Иван Федорович человеком спокойным и рассудительным, обладал командирским тактом, да и умение ориентироваться в быстро меняющейся обстановке боя ему не занимать. Комбриг прожил нелегкую жизнь, был едва ли не вдвое старше комиссара, а вот сошлись они сразу и душевно. На войне день такой дружбы года мирного приятельства стоит. А если командир с комиссаром в ладу и во взаимопонимании врага воюют, значит и урону врагу больше, и лишние сохранятся солдатские жизни. Это уж закон, проверенный кровью. Сутки прошли, как бригада прекратила атаки и перегруппировала скудные силы, ждала обещанного усиления. Трясли собственные резервы, шерстили тылы, выбирая оттуда, кого только можно было и не переставали беспокоить немецкую оборону активными действиями поисковых разведгрупп, вели наблюдение за передним краем. И опять комбаты матерились, мало времени отпущенного им на подготовку. Уже стемнело, когда получили сообщение, что на бригадный обменный пункт прибыли три маршевые роты лыжников-уральцев. К встрече давно были готовы, и командование бригады, ее штаб и сотрудники политотдела собирались отправиться в роты, посмотреть людей, взводных и ротных командиров, разъяснить им и бойцам задачу, провести хотя бы короткие, сейчас не до разговоров, партийные комсомольские собрания. Пришло бригадное начальство на обменный пункт и обомлело. Вот так пополнение, вот так лыжники-уральцы, ни лыж у них, ни оружия. Пёрли пехом от малой вишеры несколько суток, смертельно устали, пороху еще не нюхали. Венец собрал взводных Смотрел на них и едва не плакал. Пацаны желтороты, такие же, как и красноармейцы. Правдой было только то, что формировались роты на Урале. Плакать комиссару не положено ни от жалости, ни от злости, ни от обиды. Поэтому венец и виду не подал, как разочарован таким усилением. Стали вооружать новых бойцов по принципу, чем богаты Тимрады. Винтовки и патроны в бригаде были. «Какой там обхват с флангов, товарищ Камбрик! говорил Иосиф Глазунову, когда остались вдвоем, что предварительно обменяться мнениями. На рассвете им в бой этим лыжникам, да они и стрелять как следует не умеют, а взводные командиры, ни одного кадрового, все после трехмесячных курсов, мальчишки, а утром идти в атаку. И пойдем, Иосиф, вздохнул полковник. Сам знаешь, ведь пойдем, никуда не денемся. И сволочей из обоих егли нас разъезда выбьем. «Нельзя нам их не выбить, а сделаем так. Сколотим из опытных ребят специальные роты, направим через лес там, левее Большого Еглина, он довольно густ, в обход, на подготовку два часа. Пусть выходят пораньше, а лыжников используем перед фронтом обороны по линии двух деревень». «Перебьют их немцы!» – покачал головой Венец. «Перебьют!» – согласился Иван Федорович. «Это уж непременно, а иначе укрепленный район не взять». «Пусть новички начнут, отвлекут внимание гансов, а наши обстрелянные парни ударят с тыла. Тогда посмотрим, кто кого. Главное, чтоб молодые шумели побольше. Ты уж по частям это обеспечь, Харитоныч». И снова отправился комиссар в роты. Говорил со взводными, толковался деленными, внушал всем сразу и каждому бойцу. «Побольше шуму, ребята! Стреляйте и стреляйте! Видите врага или нет? Возник он или отсиживается в траншеи? Стреляйте!» В одном из взводов Венец обратил внимание на руслого парня. Тот понуро стоял в стороне, отвернув лицо и будто не слушая комиссара. «Ваша фамилия, товарищ красноармеец?» – спросил комиссар. Тот вздрогнул, вытянулся. «Пивоваров Семен, товарищ комиссар», – ответил сиплым голосом. «Простудили горло?» «Никак нет». «Готовы идти в бой?» «Так точно». «Стреляете, хорошо?» «Не пробовал, товарищ комиссар, только из мелкашки». Откуда родом? Из города Нижний Тагил. Дайте мне винтовку, лейтенант, сказал Венец, стоявшему рядом командиру взвода. О нем комиссар уже знал, что тот студент политехнического института из Свердловска, а зовут его Вова Антокольский. На фронт пошел добровольцем, их курс пока забронирован, инженеры металлурги они, будущие. Вот, смотрите сюда, сказал Венец, чувствуя, как стыдно ему сейчас перед ребятами. Не за себя стыдно, он ведь не виноват, что их прислали сюда. Неумелых, липовых солдат. А за кого ему стыдно, комиссар старался не уточнять. «Смотрите сюда, ребята. Вставили обойму, досылайте патрон. Поворот, и патрон заперт в стволе. Теперь можно стрелять в фашиста. Только не забудьте снять винтовку с предохранителя. Вы, лейтенант, проверьте это перед самой атакой. И стреляйте, товарищи красноармейцы, побольше стреляйте!» Он знал, что говорит молодой комиссар Венец. «Знал, какими становятся новички» в первой своей атаке. И наступил девятый февральский день сорок второго года. Маршевые роты новичков поднялись по команде и, нестройно крича и изломанными цепями, двинулись через поля и огороды, занесенные снегом к видневшимся в серой дымке избам сросшихся вместе деревень. Большое и малое еглино ощетинились огнем, цепи залегли и поднялись и снова упали. Командиры рот отсылали связны к взводным, а те ползли среди лежащих красноармейцев, неумело ругали их щенячьим матом и чуть ли не плача уговаривали подняться в атаку. Увидел взводный Антокольский, как лежит уткнувшись лицом в снег Семен Пивоваров, подполз к нему, толкнул в плечо, вздрогнул Уралец, поднял голову, повернулся к лейтенанту. «Ты почему лежишь, Пивоваров?» – закричал Антокольский. «Наступать ведь надо! Вставай! Вставай, кому говорят! Нехорошо так поступать! А еще комсомолец! Вперед, Пивоваров!» Антокольский и сам встал на колено, протянул вперед руку с пистолетом, чтобы вскочить на ноги, и тут крупнокалиберная взрывная пуля угодила ему в лоб. Взрывом лейтенанту снесло переднюю часть черепа, она упала рядом с лицом все еще лежащего красноармейца. Кусочки розовато-серого мозга – Ударили красноармейца по глазам. Пивоваров замычал, зажмурился, откатился в сторону, не выпуская из рук винтовки. Рывком поднялся и закричал бессмысленное а, -а, -а, -а, -а правой рукой потряс винтовкой, грозил ее немцам, а лево размазывал по лицу кроваво-серую кашицу, что мгновение назад была мозгом взводного командира. Потом пивоваров взял винтовку на перевес и бросился к таким далеким, исчезающим в серой дымке. Еглинским избам. Комиссар Венец находился в первом батальоне. Несмотря на протесты комбата, имевшего на этот счет особый приказ полковника Глазунова, Иосиф ушел в атаку в цепи стрелкового взвода, им командовал сержант Григорий Расев. Бойцы развернулись в цепи, их прикрыл огнем взвод лейтенанта Богородицкого и короткими перебежками подобрались к восточному краю деревни Большой Еглина, не потеряв ни одного человека. Сержант Расев совершил немыслимый прыжок и бросил связку гранат во вражеский станковый пулемет. Пулемет замолчал. Бойцы схватились с ганцами в рукопашную, и за спинами их уже раздалось торжествующее ура. Это поднялся в атаку первый батальон. Расчет полковника Глазунова полностью оправдался: расправлявшиеся с новичками из уральских маршевых рот немцы не заметили, как в тыл им зашли ветераны. Они ошеломили гитлеровцев неожиданным ударом и те поспешно отступили из Большого Еглина, бросив оружие, значительные запасы продуктов, что было весьма кстати для жившей на скудном пайке бригады и штабной автобус, набитый документами и канцелярским имуществом. А правее, у Малого Еглина, бой становился все ожесточеннее. Немцы продолжали изо всех сил цепляться за деревню и железнодорожный разъезд. Они укрепились в подвалах домов, удерживали опорные позиции – Более того, гитлеровское командование вознамерилось вернуть Большой Еглина, применив танки. Со стороны разъезда показались три тяжелых танка, захваченных в 1940 году во Франции. Лобовая часть у них была экранирована дополнительной броней. А у бригады лишь сорока пятки. Их снаряды для такой машины, что слону дробина. Но вырвался вперед орудийный расчет сержанта Жукова. Начал дуэль с пленными когда-то и теперь верно служившими захватчикам французам. «Прямой наводкой, ребята!» – крикнул командир орудия, и артиллеристы выкатили сорокопятку руками на крайнюю улицу деревни. «Бронебойным!» Подносчик Вася Анохин подал длинный узкий снаряд, щелкнул замком, запирая его в стволе. «Огонь!» Из танка их еще не видели. Машина тяжело урча мотором и, лязгая гусеницами, крутила башни, высматривая атакующих правее беззащитно стоявшего на открытом месте расчета. Его едва прикрывал куцы броневой щит пушки, надежный разве что против винтовочных пуль и мелких осколков. Так себе щиток, мертвому припарка. Снаряд ткнулся в броню танка и с визгом ушел вверх. Рикошет, хоть и били бронебойным. Огонь! заорал Жуков, и снова, как горох, от стенки, отлетел снаряд. Не брал он тяжелые танки. По гусеницам наводи! крикнул сержант Анохин. Навожу! Ответил Жуков и увидел, что танк провернул к ним башню и, не стреляя, рванулся на их позицию. Бойцы еще могли отскочить от мчавшейся на них громадины в разные стороны, и тогда была бы небольшая возможность сохранить жизнь. Только не захотели Анохин и Жуков оставить пушку. Теперь Жуков метил в рвущиеся к ним траки, от них летел в стороны снег. Траки быстро съедали последние метры, а он все наводил и наводил. Кричал «Огонь!» И маленькая сорокопятка злобно лаяла на стальную махину, гордая в решимости умереть, но не отступить. Не отступили. Когда оставалось немного, Бруно Мельгаус напрягся все деньги, чтоб легче принять на себя удар. Он слился с машины, летящие по каткам траки стали его конечностями. Руки удлинились, продолжились через рычаги во фрикционы. Бешено работающий мотор заменил Бруно его сердце. Он кричал бессмысленное, но кричал молча, приученно разговаривать в танке только о том, что относится к боевой обстановке, ведь любое произнесенное слово слышал весь экипаж. Бруно любил давить живое, мощью и многотонным весом своего тела танка. Он испытывал нечеловеческое наслаждение, подлинная страсть охватывала все его существо, и Бруно давил убегающих в поле красноармейцев летом 41 -го года, расплющивал беженцев, с их жалкими тележками для скарба, давил раненых, лежащих на топчанах под тентом палаток окруженного медсанбата, утюжил русские окопы, раздавливал грузовики с пехотой и штабные эмки, но больше всего Бруно любил кромсать вот такие безобидные для его тяжелого танка пушченки. Последний снаряд наверняка разбил бы траку танка, Только времени Жукова уже не хватало. Танк навалился всей многотонной массой. Правая его гусеница ударила пушку по левому колесу. Ствол сорокопятки задрался кверху. Казалось, он потянулся, чтобы схватить за орудийное жало врага, попытаться его вырвать. Но ствол у нее был коротким и задирался все выше. И когда смотрел уже в серое равнодушное небо, грянул бесполезный теперь выстрел. А танк-француз опрокидывал пушку на голову ее хозяев. Они припали к орудию, будто ища у него спасения. Жуков спрятал голову за щиток, словно щиток мог спасти его. Впрочем, сержант не думал об этом. Он прикрылся скорее по привычке, так его всегда учили. Подносчик Анохин потянулся за новым снарядом, но глянул, как далеко стоит ящик и остался на месте. А заряжающий Юсов, не получив в руки снаряда, увидел, как стал приподниматься открытый казённик, упал, стараясь обнять его. Бруно Мельгаус опрокинул пушку. Она упала, на крыв артиллеристов, и Бруно смял все, что было перед ним, потом взгромоздился на исковерканные останки, мстительно крутанулся и раз, и другой, поурчал от сладострастия, ухнул довольный победой и помчался по улице, высматривая новую добычу. Пытался остановить другой танк расчет сержанта Маметьева. Он тоже бил по тракам и тоже не успел. И тогда громыхающий, извергающий пламя и чад танк затоптал и сержанта Маметьева, и наводчика Антонова, и Губаревича, подносчика снарядов. И Жуков, и Маметьев не отступили. Много было таких не отступивших. И лязгающий убийца не избежал возмездия. Пока он расправлялся с расчетом Маметьева, командир батареи лейтенант Феофанов выцелил его сзади. Выстрел, и гусеница распласталась. Второй, и попадание в моторную группу и разорвалось железное сердце железного зверя. Глазунов и Венис обходили утром бывшее поле сражения. Было уже 10 февраля 1942 года. Они выбили немцев из обеих деревень и железнодорожного разъезда, потеснили противника дальше в сторону Каменки, подбираясь к ракадной однокалейке. И вот камбрика, и комиссар пришли туда, где начинали атаку уральские ребята. Раненых давно подобрали, Убитые ждали похоронной команды, теперь им было не к спеху. Глазунов и Венец обошли труп взводного Антокольского, постояли над ним молча с минуту, закурили, пошли дальше. Ближе к деревне убитых было больше. «Я помню этого парня», – сказал Иосиф Венец, глядя на распластавшего в стороны руки, лежащего лицом вверх, красноармейца. Говорил с ним перед боем, как заряжать винтовку, показывал. «Семеном его звали» из Нижнего Тагила. Комбрик нагнулся и попытался высвободить винтовку из сжатых пальцев Семёна, но тот оружие не выпускал. «Гляди-ка», – сказал Глазунов, – «и после смерти воином остался. Помоги, комиссар, винтовка его пригодится другому». Вдвоем они освободили тагильчанина Семёна от оружия, и стал он теперь обыкновенным человеком. Обыкновенным мёртвым человеком. Венец прошел дальше. Его остановил возглас Камбрига. «Ты видишь, комиссар, смотри сюда, ведь он винтовку с предохранителя так и не снял». «В горячке, не поворачивай», — сказал Венец. «С молодыми бывает. На этом поле здесь он такой не один». «Погиб в бою, а по врагу ни разу не выстрелил», — проговорил Камбриг, догоняя комиссара. «Какой ценой измерить его смерть?»